Духарев занял почетное место пятью позициями ниже устующего трона. Артём расположился справа от него, а слева Сергей придержал место для межецкой боярышни. Вообще-то тут должен был сидеть какой-то булгарский господарь, но духарев взял его аккуратно за плечика и очень вежливо попросил уступить место даме. Господарь поглядел на кончик варяжского уса, покачивающийся на уровне его глаз, побледнел, спотел, быстро закивал и исчез. Кушали при царском дворе по-простому. Главным столовым прибором были руки и хорошо заточенные ножи. Духарев развлекал даму светской беседой, не забывая, впрочем, выхватывать с блюд лучшие куски, чему немало способствовала длина его рук. Краем глаза приглядывал за Артемом. Тот к красотке Людомили оказался равнодушен. Может, она просто была не в его вкусе? К девушкам Духарев младший относился довольно-таки прагматично. Выбирал исключительно по внешности и, как правило, на одну ночь. И не для разговоров. На этом Перу Артём предпочел в качестве собеседника средних лет болярина, черного, махномордого, большого любителя соколиной охоты. В Киеве это развлечение как раз вошло в моду, и Махноморда оказался для Артема ценным источником информации. Через некоторое время к их беседе присоединились еще несколько гостей, а на Сергея обращали все меньше и меньше внимания. Примелькался. Сергей предоставил сыну развлекаться самостоятельно, а сам вплотную занялся белокурой соседкой. Их кубки то и дело звенели, соприкасаясь. Щеки Людмилы порозовели, глаза сияли. Духарев знал, что значит это сияние, понимал, что ведет себя неправильно. Людомила — не тюремная девушка на одну ночь, не игрушка-наложница, а знатная боярышня. Но их обоих уже понесло. Не остановить. Алые от вина губки притягивали Сергея с неодолимой силой. Он пил кубок за кубком, хмелее не от вина, а от близости этих сияющих глаз. Он забыл, что является послом великого князя, что от него сейчас зависит судьбы тысяч людей. А этот рок я хочу преподнести сыну нашего славного гостя, воеводы Серегея, болярину Артему, пробился сквозь шум и опьянение злычный голос Сурсувула. Духарев среагировал на знакомые имена, глянул на первого преславского болярина. Тот держал в руке здоровенный бычий рог, литра на три, не меньше, и протягивал его Артему через стол. Артем потянулся, но не достал. Стол был шириной метра четыре. Рог двинулся по кругу, из рук в руки, со всей торжественностью и почтением. Никто из гостей не был настолько пьян, чтобы приложиться к вину, чье назначение определил сам Сурсувул. Духарев поглядел на сына. Артемка был весел и радостно тянулся к рогу. «Эта доза его завалит», — подумал Духарев, потянулся и ловко перехватил рог. Почти что из руки сына вынул. «После батьки», — строго сказал он и приложился. Вино оказалось неожиданно сладким. Духарев влил в себя почти все. Когда он передавал рог сыну, Там оставалось на донышке. Артём не обиделся. Допил, помахал рогом Сурсувулу. Тот показал пальцем на пустующий трон. Дескать, не от себя дарю, от кесаря. Духарев ещё успел увидеть этот жест, и тут всё вокруг поплыло и закружилось. «Забористое венцо», — подумал Сергей. Почувствовал какой-то странный холод внутри и провалился в тишину.